«Удача!» Шурик нюхом ее почувствовал. После стольких разочарований к нему наконец вернулась удача. Солидный клиент опять выказывал интерес к Рине. Рина, правда, уже не так сговорчива и далеко не так хороша собой, когда это из злосчастной операции, но зато поумнела. Знает, что такое биржа и делает экономические прогнозы. Это будет для Василия Андреевича сюрпризом. Можно простить и Харька, и Скунса, Лишь бы клиент заплатил. Судя по тому, с какой готовностью Василий Андреевич спросил, сколько, гонорар будет щедрым. А деньги сейчас нужны. Ох, как нужны! Кризис! Самый верный его признак – молчат телефоны. Домашний, мобильный, рабочий. Звонки, звоночки, они цедят по капле, пока ручеек не пересохнет окончательно. И когда вновь наполнится живительной влагой, неизвестно. С сентября только и слышно – Кризис, кризис, ну, кризис. И не такое бывало. Шурик его поначалу и не замечал. И только к зиме дошло. Телефон молчит. А раньше просто разрывался от звонков и днем, и ночью. И надо было куда-то нестись, с кем-то встречаться, о чем-то договариваться. И вдруг тишина. И никуда не надо. Никто не ждет. Встречи не назначаются. А значит, и денег нет. Его девочки стали не нужны. Дорого. Из-за отсутствия увеселительных мероприятий отпала необходимость в эскорте. Походы в рестораны стали редкими и, как правило, с семьей. Красота требует жертв от того, кто хочет ею обладать. Но когда сам становишься жертвой обстоятельств, тут уже не до красоты выжить бы, а для этого надо урезать расходы. Дорогие женщины подождут до лучших времен или пусть меняют свои привычки. А посредники вообще по боку. Кризис. Шурик приуныл. И вдруг удача. Кому-то нужна Арина. Не успел Шурик переварить радостную весть от Василия Андреевича, как опять раздался телефонный звонок. «Здравствуйте, Александр!» Приятным баритоном сказала трубка. Он оторопел. «Кто это?» «Это Александр?» Александр, это после Харька и Скунса? Да, я вас слушаю. Важно. Олег Иванович представился баритон. Мы с вами познакомились вчера, когда помогали красивой девушке переезжать на другую квартиру. Ах, Олег Иванович, ну, конечно, помню. Я хотел бы с ней встретиться. С кем? С Ноябриной. Ну, разумеется, когда? Завтра вечером. Видите ли, на нее сейчас спрос. То есть она и с вами готова встретиться? Она что, занимается проституцией? Всего хорошего. Постойте, вы не так поняли. Это ее жених, бывший, разумеется. Он, видите ли, раскаялся и хочет восстановить отношения. Но это не значит, что Рина согласна. Как вы сказали? Он хочет восстановить отношения? «Ну да, но рина М -м -м, странно...» Олег Иванович задумался. «Я только что с ним говорил, и он дал девушке весьма нелестную характеристику. Глупа, мол, книг не читает, на вернисажа не ходит, оперу не уважает, интересуется только тряпками». «Кто? Рина? Да мы только вчера в машине обсуждали с ней проблемы девелопмента». В нашей стране в свете кризиса. Она следит за биржевыми котировками и в курсе цен на черное золото. Шурик даже захлебнулся от возмущения. Она даже пирог с яблоками умеет печь. Пальчики оближешь, я сам ел. Да где вы найдете вторую такую Рину? Тогда почему он так сказал? А неужели непонятно? Не хочет, чтобы вы с ней встречались. Если вы дадите понять Ирине, что хотите ее купить... Она тут же встанет и уйдет. Такие красивые, что главное, умные девушки – большая редкость. И порядочные, между прочим. Да-да, порядочные. Вы сами в этом убедитесь, как только познакомитесь с ней поближе. А Василий Андреевич просто ревнует. Он только что назначил Ирине свидание через меня. Она с ним не хочет общаться, и мне придется долго ее уговаривать. Не верю. Я могу назвать время и место. Говорите. Но дело весьма деликатное, вы же понимаете? Не учите меня. Я деловой человек и не люблю, когда меня разводят, как какого-нибудь мальчишку. Я хочу лично убедиться, поэтому говорите адрес. Завтра в восемь в ресторане на первом этаже. Шурик назвал шикарный пятизвездочный отель в самом центре Москвы. Ах, вот где, место известное. Ну так и я буду там завтра в восемь. И если вы меня обманываете... Да она мне как сестра, как... До завтра. Фух, ну игра затевается. Делайте ваши ставки, господа. Что ж, Шурик в любом случае не в проигрыше. ни один, так другой. Главное, девчонку проинструктировать. Ох уж эти олигархи. Лишь бы что-нибудь у кого-нибудь стянуть прямо из-под носа. Превзойти конкурента. Заполучить вещь, по которой тот с ума сходит. Тот кусок дерьма, что под ногами валяется, никому не нужен. А если тоже дерьмо да у другого, на бархатной подушке, под стеклом, лелеемая моя оберегаемая, тогда да. Тогда и нам это дерьмо до зарезу нужно. Какая сейчас ценность в Рине? Да никакой. Потасканная девка после тяжелой болезни, подурневшая, потерявшая форму, с толстой попой с силиконовыми сиськами и непонятно откуда взявшимися принципами. Это при силиконовых-то сиськах. Но если ей назначают свидание одновременно два миллионера, то это уже не Рина, а золотой слиток. Да что там золотой, платиновый? Как бы их грамотно развести? Шурик в задумчивости взялся за телефон. Она вскоре ответила. «Да, я слушаю». Он поморщился. Голос как прокуренный. И когда только пройдет ее ангина. Слушай меня внимательно, девочка. Как ты, кстати? Была в салоне красоты. Волосы тонировала. Завела локоны. Маникюр сделала. Педикюр. Целый час потела в водорослях. Молодец. Завтра в восемь тебе надо быть по такому адресу. Ах, да, забыл. У тебя же нет машины. Я сам тебя отвезу. Но зачем? У тебя свидание с Василием Андреевичем. С Василием Андреевичем? Ну да, с твоим бывшим любовником. Ну, а я не хочу. Хочешь, девочка, хочешь. Я понимаю, что он гад, но он богатый гад. И надо через себя переступить. Да не могу я. Можешь капризничать, можешь даже ему хамить. Что хочешь, то и делай. Дай ему понять, какой он гад, потому что там будет и еще один человек. Не догадываешься, кто? Нет. Олег Иванович, тот, который сейчас живет в бывшей твоей квартире, в центре. Олег, ну зачем? Так надо, девочка, слушайся меня. От тебя требуется одеться в самое лучшее платье, сделать прическу, накраситься и принять обиженный вид. Эту карту разыграет Шурик. Но возражения не принимаются. Завтра я заеду за тобой. Дай-ка подумать. Занесла ж тебя нелегкая. Два часа на дорогу надо, не меньше. Короче, будь готова к шести, поняла? Но... А то останешься в этой дыре навсегда. Или того хуже. Поедешь под Воронеж, к маме. Пригрозил он. Хорошо, я поеду на это свидание. Сдалась Ирина. Еще бы ты не поехала. До завтра, девочка. Нежно целую. Шурик ласково погладил телефон перед тем, как положить его на место. Кажись, попёрла Главное, сосватать ее кому-нибудь из этих богатых баранов. Пока они будут бодаться за девку, Шурик провернет дельцы. Надо изъять из квартиры Ирины одну вещь. Кража со взломом не проходит. Милицию в это дело впутывать нельзя. Это все, конец. Тут надо действовать деликатно. При следующем переезде он поможет Рине упаковывать вещи и тогда уже заполучит вожделенную вещь. А может и раньше. Главное, чтобы еще раньше девка обо всем не догадалась.